Александр Науменко Рапунцель. Странная история Не буду, пожалуй, рассказывать все прекрасы Диснейленда Кто захочет, может и сам посетить это чудесное место А если нет такой возможности, то значит вам просто не повезло Но скажу лишь, попасть в этот парк было моей давней мечтой с самого детства И хотя я живу относительно недалеко, но все не складывалось раньше до сих пор. И вот, выбрав момент, я на электричке отправился из Парижа, останавливаясь у ворот моих грез, в городке Марн-Левале, предвкушая удивительное зрелище. Войдя внутрь, мне сразу в нос ударил приятный аромат карамели. Неподалеку продавали сувениры, но я не за этим сюда пришел. Мне хотелось совсем нового. Нужно было попробовать попасть к Индиане Джонсу и храму опасности, а после и к пиратам Карибского моря. Но я сразу засомневался в этом, так как народа оказалось слишком много. Царило жаркое лето, и неудивительно, что многие ринулись на отдых во Францию со своими детьми и не только». У меня в голове вспыхивали образы и названия различных аттракционов, которые за сегодня я планировал посетить: приключение Ротатуя, полет Питера Пэна, лазерное сражение, база, рок-н-рольные американские горки, башня ужаса и еще. Пройдя по дорожке мимо фонтана на главной улице Мейнстрит, я остановился, как-то потерявшись в царстве этого волшебства. Следовал узнать дорогу, но у кого? Так сразу и не отыщешь из-за огромного количества людей. Неподалеку виднелся розовый замок, то ли отель, то ли еще что-то. Везде были напичка на магазины и рестораны, а дальше возвышалось еще одно сооружение, которое называли «Замок спящей красавицы». Он являлся центром парка, от которого отходили все пути. Я попытался мысленно представить, как здесь будет вечером с наступлением темноты. Наверное, все озарится огнями. И, как мне было известно, еще сегодня планировалось шоу с персонажами. Диснеевский парад. А итогом фейерверк над замком спящей красавицы. Мечта идиота осуществлена, подумалось мне тогда с улыбкой. Двинувшись в направлении страны фантазии, я совсем позабыл о том, что не купил специальную книжку для автографов. Но затем махнул на это рукой. В конце концов, не малолетка какой-нибудь, чтобы бегать выпрашивать росписи. Мне здесь главное сам дух волшебства, в котором в душе я по-прежнему верил. Наверное. Но пока что ничего не чувствовалось, кроме усталости от жары, легкого раздражения и жажды. Следовало отыскать фонтанчик с питьевой водой. Увидев невдалеке Рапунцель, я поспешил к ней. Как жаждущий в пустыне путник к источнику воды. Мне было ведомо, что можно было обратиться к сотрудникам парка, и те обязаны помочь. А тем более в такой просьбе, как отыскать питьё. С другой стороны, их работе не позавидуешь. Им приходилось терпеть нападки малолетних дебилов, чьи мамаши просто наблюдали в стороне с улыбкой, глядя, как резвится их чадо. Я бы так просто не смог стоять, мило улыбаясь. Давно бы залепил за трещину такому упырю наплевав на последствия. Поэтому, наверное, моя работа не была связана с прямым контактом. Лучше уж на расстоянии, через интернет. Иметь дела с людьми гораздо безопаснее для них и для меня. «Э, здравствуйте, вы мне не поможете? Рапунцель улыбнулась, поглядев на меня зелеными глазами. Я отметил, что этот сотрудник довольно похожа на ту из известного мультика, в том числе и в одежде, которая на данный момент была на ней. Фиолетовый корсет на шнуровке утягивал тело, а рукава в виде колокольчиков слегка покачивались на ветерке. «С огромным удовольствием, мсье!» Мне было прекрасно известно, что сотрудникам парка, особенно для тех, кто находился в образе, категорически запрещалось выходить из роли. Так что спрашивать о чем-то современном не имело смысла. Но у меня-то ведь совсем другое. «Подскажите, я хотел...» Начал я говорить, но резко оборвал себя. Именно в этот момент случилось нечто странное, неуловимое для глаза. И до сих пор мною необъяснимое. Создалось такое впечатление, будто чья-то рука быстро перевернула страницу, а после все пространство просто перезагрузилось буквально за мгновение, вернувшись на круги своя. В нос ударил сильный запах жженой карамели. Модемуазель. Девушка смотрела на меня широко распахнутыми изумрудными глазами, затем ее взор заметался испуганной птицей, выхватывая все новые и новые фрагменты парка. «Что? Что это за место такое?» Ее голос сильно дрожал. «Где я? В каком королевстве оказалась?» Нахмурившись, я молча наблюдал за этим спектаклем, сложив руки на груди по-прежнему ощущая жажду. В конце концов, я не малолетний пацан, и передо мной не надо было играть эту сценку. Мне всего лишь хотелось узнать, где я смогу попить. Ха, нашла время, когда начать свое представление. Тем временем девушка, слегка приподняв подол юбки, поглядела на ноги, обутые в легкие кроссовки белого цвета. Затем быстро сбросила их, оставшись босой. «Что за странная обувь?» Пробормотала она себе под нос. «Я бы не советовал вам этого делать. Здесь, конечно, чисто, но мало ли что». Мой палец указал на траву и рядом находившуюся дорожку. «Кто вы? И где все-таки я?» Ха -ха. «В парке развлечений Диснелэнд, недалеко от Парижа», — с иронией ответил я. «А вы думали, где оказались? Не на Луне ведь?» «Я? Я не знаю». Она закрылась вверх ладонью, а глаза расширились еще больше, чего, казалось быть, уже не могло. «Что за странный язык, на котором я говорю? Ничего не понимаю». Вокруг нас уже начал собираться народ. Дети тянули своих мамаш ближе сюда, а некоторые все снимали на телефоны. Похоже, не один я воспринимал все это как представление. Хм, «Обычный французский язык. Чего уж тут. У вас, наверное, в короне совсем другой». Я, признаюсь, неприкрыто издевался в тот момент, еще ничего не подозревая о происходящем. «Да, другой», – честно сказала девушка. И тут мой взгляд упал на волосы Рапунцель. Они были невероятно длинными, не меньше двадцати метров, с золотом на зеленом газоне. А ведь у сотрудницы они достигали всего лишь поясницы и еще заплетены в косу. Но тут действительно какая-то чертовщина, да и сам вид девушки казался действительно перепуганным. Она со страхом смотрела на всех этих людей с телефонами, которые в свою очередь следили за ней. Ее ладони непроизвольно поглаживали платье в каком-то немецком стиле, в которое девушка была одета в данный момент. «Любопытно», – подумалось мне на тот момент, – «как она с такими длинными волосами вообще может ходить? Они же на земле» и будут всегда грязными. Да их тяжесть... Я просто не понимаю. Она на секунду зажмурилась, часто дыша, стиснув кулачки. Еще мгновение назад я находилась в лесу, в башне. Стояла у окна, следила за далекими огоньками в ночи, а потом просто оказалась здесь. Она уперлась в меня взглядом, будто именно я должен был давать ответы на эти вопросы. Ну, может, перемещение? предположил я магическое конечно же в самом же деле не телепортировалась она из сказки сюда бред ведь получается перемещение краем глаза я следил за все пребывающей толпой особенно мое внимание от чего то привлек невысокий араб с потным лицом за его спиной находился рюкзак а через локоть была перекинута легкая куртка интересно зачем она ему нужна в такую жару — подумалось мне в тот миг. И действительно, Европу последние недели мучила жара, а у нас во Франции она достигала почти сорок градусов. Особенно это ощущалось в Париже. В этих джунглях из камня стекла. — Вы Рапунцель? Девушка мгновенно оживилась, когда услышала свое имя, часто закивав. — Да? А мы разве знакомы? Затем она плеснула руками. Что же я говорю такое? Я ведь почти не видел людей, кроме матушки Готель. А еще у меня есть мой ручной хамелеон. Я по-прежнему продолжал наблюдать за тем И, забегая вперед, скажу, что просто не понимаю, как охрана парка могла его проморгать. У него буквально на лице написано, что он несет опасность. С другой стороны, в каждом случае имеются исключения и недосмотр. Человек мог и не входить через общие ворота, к примеру. Пройти подземным ходом, благо их под Диснейлендом хватало, а некоторые, как я узнал позже, выводили за территорию парка. «Так где же я оказалась?» — поинтересовалась Рапунцель. «Это какое-то королевство? Я вижу отсюда чей-то замок». Приподняв юбку, она сделала шаг ко мне, останавливаясь рядом, я вдохнул приятный запах конфет. Койми она почему-то пахла. «Цветочек», — припомнил я. «Да, меня так называла матушка». Она замолчала, уже в который раз обводя недоуменным взглядом Диснейленд. «Скажите, где?» «Ну, это сложно объяснить». Нахмурившись, я попытался подобрать нужные слова, не находя их. А -а -а -а «Другой мир... Э будущее...» На, скорее уж, параллельная реальность, или, быть может, э, нужно более простое объяснение. Я резко повернул голову, уставившись на подозрительного мужчину. Его лицо перестало что-либо выражать, а глаза были пустыми, словно тот находился под действием какого-то наркотика. Край куртки с легким ветерком слегка откинуло в сторону. И я увидел провод, который тянулся от взрывателя к рюкзаку. Раб что-то прокричал на своем языке, но в этот миг во все горло заорал и я, срывая голос. «Бомба! У него бомба!» Удивительное дело, как быстро среагировал народ. Вроде бы только что стоял здесь, а уже в следующий момент мчался со всех ног прочь, крича в сотни и в сотни глодок. Видимо, жизнь в нынешнее время учит реагировать быстро на такие ситуации, наученная горьким опытом. «Что еще за бомба?» – спросила Рапунцель недоуменно хлопая пушистыми ресницами, морща слегка веснушчатый нос. Не отвечая, я силой впечатал подошву кроссовка арабу в грудь, отбрасывая его на пару метров, к фонтану. Тот, не удержавшись на ногах, повалился в воду через борт, но все-таки успел разжать пальцы. «Лежать всем на землю!» А в следующий миг произошло сразу две вещи. Я заметил рядом с собой ребенка с нарисованным на щеке Микки Маусом и в футболке с изображением Люка Скайуокера. Мальчонка потерянно таращился на все происходящее, и я же, недоразумевая, бросился к нему, валяя того на землю вместе с Рапунцель, прикрывая их своим телом. И в эту секунду громыхнуло, а спину обожгло адской болью. Я никогда не считал себя героем, и даже в мыслях такого не имелось, но здесь мое тело сработало автоматически, на инстинктах. Уже после я и сам удивлялся, как все случилось, возвращаясь к этому моменту вновь и вновь. «Неужели я умираю?» – появилась в голове испуганная мысль. Я лежал на траве, пытаясь вздохнуть. Везде была кровь, и, как оказалось, в том числе и моя собственная. Вдали кричали, слышался вой сирен. Тело к своему ужасу я не чувствовал. Мальчишка, которого мне довелось спасти, исчез в дыму, растворившись навсегда из моей жизни целым и невредимым. И, как я узнал спустя несколько лет, этот пацан уже в молодом возрасте создал лекарство против одной редкой болезни. Эдакий гений, возрастом в 21 год. А вот Рапунцель находилась рядом, склонившись надо мной. Ее золотистые волосы упали мне на спину, на голову, укрывая собой, словно покрывалом, ослепляя ярким светом. «Если это будущее, то оно мне не нравится», — в глазах принцессы читался испуг. «А, «Прости, что тебе пришлось познакомиться с ним таким образом», — закашлялся я кровью. «На самом деле оно не такое плохое. У нас огромная куча классных вещей, которые тебе обязательно понравятся. Дай только время все показать». Я попытался улыбнуться, но из меня вырвался лишь стон, который закончился булькающим кашлем. «Ты веришь в волшебство?» Вдруг спросила она, склонившись еще ближе, чуть ли не шепча мне в ухо. «Я вот верю и знаю, что однажды смогу покинуть башню и разгадать тайну волшебных огоньков». Мне хотелось поведать принцессе о том, чем закончится ее история, но сил особых на это не было больше. «Так ты веришь?» Настаивала она. Совсем не время было для таких вопросов. Тем не менее, я ответил искренне. Мне всегда хотелось верить в него, но оно никогда не происходило. Именно ради этого чувства я сюда и приехал. И соприкоснуться со сказкой. Я говорил еще что-то, бормоча себе под нос, но в один из моментов оборвал себя, поняв, что вновь ощущаю тело и нет ни капельки боли. Тогда я медленно сел, осматривая себя. Порванная футболка, джинсы, но абсолютно никаких ран. Волшебство, да и только. «Рапунцель, это ведь просто чудо!» Я поднял взгляд на девушку, встретившись с растерянным лицом сотрудницы парка, которая отыгрывала роль сказочной принцессы. Стоя рядом со мной на коленях, та осматривала себя, будто до конца не понимала, где находилась в данный момент. Длинные волосы исчезли, уступив место заплетенной косе. «Что случилось?» – сказала она. Я хотел ей ответить, но в этот миг подлетела охрана парка, а после все завертелось и закрутилось. Скажу лишь, что мы встретились с ней только однажды, спустя несколько дней в жандармерии, после чего наши пути разошлись навсегда. Мишель, так звали эту девушку, абсолютно ничего не помнила. У нее был какой-то провал в памяти, как она утверждала. А я, понятное дело, молчал обо всем произошедшем. Ну, в самом деле, не говорить ведь следователю, что общался с настоящей Рапунцель, которая неведомым образом, лишь на мгновение, оказалась в нашем мире. Да и была ли она? Я все чаще задаюсь этим вопросом. Может, просто принял желаемое за действительное? Стоял жаркий день, мучила жажда, напекло голову. А еще, несмотря на мой довольно взрослый возраст, хотелось поверить в волшебство, в сказку. И вы знаете, удивительное дело, многочисленные съемки видео на телефоны ничего не показали, кроме меня и Мишель. Как мы оба общались недолгое время, тем не менее наш разговор чем-то привлек толпу людей, раз они окружили нас, хотя и не видели Рапунцель. И да, имелась еще одна маленькая деталь, которую я упомяну здесь, в самом конце. Мишель для чего-то разулась. Хотя сотрудникам парка это строго запрещено Показывать посетителям современную обувь Но она это сделала Хотя и не помнила когда Слегка приоткрыв веки Рапунцель увидела серый потолок Затем повернув голову Наткнулась на Паскаля Своего ручного хамелеона Она находилась в знакомом месте В башне, в которой прожила почти всю свою жизнь «Ты просто не представляешь, какой я только что видела сон!» Девушка схватила рептилию на руки, прижимая к себе. И только сейчас она поняла, что все это время лежала на полу. «Будто я очутилась с помощью некоего волшебства в странном королевстве, где все совсем не так!» Рапунцель поднялась на ноги, приближаясь к окну, глядя на далекие огоньки в ночи, которые она видела каждый год в день своего рождения. Паскаль, я тебе сейчас расскажу о своем сне. Слушай. Конец рассказа.